Дневник графа Полонского. 6 января 1916 года. Вот и еще один год позади. Завтра Рождество, а на сердце неспокойно. Еще одна утопленница. Четырнадцатилетняя дочка конюха Семена Невзорова. На сей раз тело нашли в проруби. В шубке, в валенках, в шапке кроличьей. Сначала подумали несчастный случай. Может, пошла девочка белье полоскать, да и провалилась под лед. А потом Семен на шее у дочки нашел странные следы, словно душил ее кто. Илья Егорович подтвердил страшную догадку. Тут уж без полиции никак не обойтись. Будет следствие. Верно, и несчастную сироту вспомнит. Из хорошего Оленька чувствует себя великолепно. Говорит от того, что Ульяна какое-то новое снадобье придумала. Пусть верит в чудесные снадобья лишь бы вера это ей помогала. Антонио прибыл, как и обещал, в конце осени, а зимы, которая грянула в первых числах декабря, совершенно не испугался. Радуюсь безмерно, что удалось заманить в нашу глухомань этот непоседливый южный ветер. Девочки в нем души не чают, каждый день тащат в парк играть в снежки или лепить снежную бабу. Про русалку механическую уже все уши ему прожужжали — А Антонио только смеется, обещает русалкой заняться, как снег сойдет. «Одного боюсь, как бы не напугали моего гостя разговоры о появившемся в округе душегубе».